третья. Нет, это было не то, на что я надеялся. Совсем не то, напрочь. Мы зашли к Микки. Я был оглушён и опустошён. В моей голове не шумело лишь потому, что акустический шум не распространяется в пустоте. Они всегда такие, спросил я. Мика сделал неопределённый жест. Сколько ты здесь уже живёшь? продолжал допытываться я. Пятую неделю, да? На скольких совещаниях ты был? Почти на всех. Ну и как? Было ли предложено что-нибудь стоящее? Хмм, пока нет, пожалуй. И почему я не удивлён? я плюхнулся в кресло раздражённый настолько, что согласился бы сейчас хлопнуть полстакана всего лишь 4%-ного раствора воды в таноле. Честно, признайся, тебе это нравится, все эти теоретики, что тужится родить гениальную идею и боятся быть отчисленными, если не родят хотя бы кучу мусора. А не тебе нравится Мика посмотрел на меня внимательно и понял, куда я клоню. Ты хочешь сказать, что люди, получившие личную свободу и благоденствие, ни к чему больше не стремятся и ни на что не годны? Я кивнул. Точно. Вкусная пища, бытовые удобства, роботы в услужении, свобода делать что вздумается, а главное никакой ответственности. Чем не жизнь. Отличная выдумка. За этими, с позволения сказать, бунтарями и приглядывать не надо. Они безопасны. Погоди, засмеялся Мика. В общем-то, ты прав, но не обобщай, ты не видел ещё всех. Мне и этих хватило. Коллинс просто ненормальный, как и географ. Два собакопара, фокусник забавен, но он ошибается. Или я глуп, или инфо с ничего не принимает на веру. Он лишь строит рабочие гипотезы и отвергает их, если они не проходят. Верить во что-то это чисто человеческое. Он уж в магию-то он точно не поверит, потому что будет знать, что никакая это не магия, а просто фокусы. Мы сами ему об этом сказали. "Так", сказал Мика, "продолжай. Зачем?" "Свежий взгляд это интересно". Интересно ему. Я пожал плечами и продолжил. Бермудский, по-моему, он просто старый хрен, заигравшийся в председателя. Его устраивает эта роль, почтенный возраст и герцкский титул, хотя бы и в прошлом, чем не председатель. А заодно и неформальный директор этой кунскамеры. Впрочем, не удивлюсь, если под него копают. Почему ты так решил, спросил Мика, и по его интонации я понял, что попал в точку. А чем ещё заняться людям, которые давно поняли, что их главная цель недостижима, наступал я. Признаться в этом, повеситься, да ни за что. Уж лучше захватить хоть какую-нибудь власть ради самой власти. А если всё-таки ради дела, не смеши. Кто ещё у нас остался? Анжела и Лора, прочих не знаю, а эти хотя бы что-то сказали. Мне слабо верится, что две женщины в мужском коллективе займутся настоящим делом. Скорее уж передерутся за право царствовать и расколют компанию на две враждебные партии. Кстати, ты состоишь в какой? Мика заржал в голос. Ну вот ты и ошибся, сказал он. Этим двум тёткам мужики не нужны, они сами по себе сладкая парочка. Что, кривится? У вас на Луне такого не было? Откуда мне знать, что там бывало в прошлом, пробурчал я. А при мне нет не было. Кажется, Мика мне не поверил. А может, решил, что я не отличаюсь наблюдательностью. Пожил бы он с моё на лунной базе, поплыл бы на земной диск в чёрном небе. Нет ничего лучше, чтобы постепенно убить всякие впечатления, не прибегая ни к химии, ни к радиации. В одном ты прав, признал Мика, толку от них мало. Ничего не предлагают, только критикуют. Тоже нужное дело, но с ним любой бы справился. Вот хоть бы я или ты. Очень надо. Через год другой поглядим, очень или не очень. Но я ещё раз скажу, ты видел не всех. У некоторых ребят есть действительно любопытные мысли. Сарказм, сарказмом, но всё же внутри меня ожила и затрепыхалась надежда. Слабенькая такая, робкая. "Допустим", сказал я. "Но как обнародовать эти мысли, чтобы Инфос не узнал? Прибегнуть к фокусам или забраться на лавовый поток?" "Есть идеи, которые не дадут Инфосу ничего нового, загадочно сказал Мика. Только нам. Мм, например, Сэм Говоров занимается вопросом о естественном старении инфоса, сообщил Мика. Он изучает репликацию монад. Из самых общих соображений следует, что она не может быть абсолютно безупречной, как и репликация человеческой ДНК. Теоретически не исключено, что инфос смертен. Со временем о длительности этого времени мы ничего не знаем, он впадёт в старческий маразм и натворит дел, а потом тихо скончается. Если Сэм прав, то нам надо лишь выждать. Ну и понятно быть готовым к мировому электронному маразму. Ты ведь заведвал музеем техники, помнишь, Петра и Андреа. Ну, они работают на Сэма. Сопротивление об этом не знает, ему и не надо. В нём полно дураков и стукачей. Инфос знает, но не вмешивается. Их задача не представляет для него угрозы. А эти двое поддерживают в рабочем состоянии старые компьютеры, на которые мы обопрёмся, когда Инфос начнёт дурить. Есть и другие люди в роли спящих агентов, и шансы быстро наладить производство. Заменив Инфос в ключевых сферах, может, как-нибудь и выкрутимся. Придётся, я отмахнулся и задал естественный вопрос. Слушай, «А почему бы нам не наладить производство глушилок для инфоса? Не дожидаясь, пока он сам помрет. Да и помрет ли еще? Одну такую глушилку я испытал. Она работала. Долго? Что долго? Работала долго? Не сказал бы. Я призадумался. Вот то-то и оно. Можно защитить схему. У меня почти получилось. А у меня почти получилось задействовать генератор инфосолитонов». Успехнул Самика. Да и у тебя тоже, даже без пачки. Можешь не рассказывать, я в курсе. Тебе здорово повезло. Он был прав. Какое разумное существо будет равнодушно смотреть, как против него готовят эффективное оружие? Инфос ни самоубийца и даже не мазохист. Удивительно, что маломощная модель глушилки и неведомо кем и когда собранный генератор инфосолитонов вообще сохранились в музее. Хотя станет ли солдат в танке беспокоиться по поводу наличия рогатки у мальчишки? Излишнее противодействие — это перебор. Из пушек, как известно, не стреляют по воробьям. В конце концов, страшный зверь, атаковавший меня в музейном запаснике, лишь пугал. Прошло время, и я догадался. Это не пуля в сердце и не тонна кирпича, свалившаяся на голову. Мне всего навсего указали на неправильное поведение, погрозили пальчиком. Генераторы инфосолитонов очень старая идея, сказал Мика. Над ней думали умы получше наших, долго прикидывали, так и это изобретали тактические схемы, моделировали. Нет, не выходит. Дохлый номер. При любом варианте получается проигрыш с разными последствиями для нашего дела, вплоть до самых поганых. Уж поверь. Я поверил, хотя и не сразу. Верить не хотелось, но ведь Infos и в самом деле предпримет контрмеры раньше, чем мы сумеем начать. Но генераторы ладно, это потом. Коммуникация вот наша главная беда. Ценность высказанной мысли сразу обращается в ноль, хоть сообщай её голосом, хоть царапай на бересте гвоздиком, хоть шифруй как хочешь. Такова же и эффективность приказа. Есть тут ещё кто-нибудь толковый, кроме твоего Сэма, спросил я. Ромео с Джульеттой, я хихикнул. Нет, просто Ромео. Имя такое. Ромео Саркисян. Нейрофизиолог, технарь, умелец и тоже бывший барон. Айда в мастерскую, держу Парион там. Саркисян оказался толстым пожилым дядькой с внушительным носом. отросшей ничёсанной шевелюрой и недельной щетиной на подбородке и щеках, и из-под ворот от грязной майки любознательно выглядывала седая растительность. Рабочий халат тоже грязный, по случаю тёплой погоды был брошен прямо на пол, от чего я поначалу принял его за половую тряпку. Глаза умельца были воспалены, на всклоченной голове красовался грубый пластмассовый обруч с приделанными к нему непонятными штуковинами безобразного вида и тянущимися от него к металлическим ящикам проводами, даже не сплетенными в жгуты, так что казалось, будто экс-барон угодил в паутину. По-видимому, любую техническую идею, пришедшую ему в голову, умелец осуществлял тут же на коленке и немедленно испытывал, не заботясь ни о технической эстетике, ни об элементарном удобстве. Что-то тихо жужжало, кажется, тот самый обруч. Увидев Мико Ромео, едва заметно кивнул, а по мне лишь скользнул не очень-то любопытным взглядом. Мы вежливо поздоровались. Ну, шевельнул кустистой бровью Ромео. Вот, привёл новичка посмотреть, пробормотал Мика. "А на что тут смотреть?" утробно проворчал умелец. "Ничего ещё не готово. На меня так я не картина. Сделай милость, уйди и прихвати с собой приятеля". Мы ретировались за дверь. "Он занят", оправдывался Мика. "Ему сейчас и впрямь лучше не мешать". «Умелец, говоришь?» — с сомнением проговорил я. «По-моему, он просто хам». «За это его лишили титула», — сообщил Мика. «Был какой-то скандал, баронство было жалованное, а через месяц императору пришлось его отнять. Многие титулованные были довольны, мол, рядовой дворянин всегда останется только дворянином и вообще не в коня корм. Со стыдом должен сообщить, я подумал то же самое». И тут же признался себе: я и сам не подарочек. А вслух сказал: ладно. Над чем хоть он работает? Над телепатией. Я тяжко вздохнул. Безрезультатно, конечно. Почему это? удивился Мика. Потому что инфос не отреагировал, рассудил я. Значит, для него это безопасно. А почему? Потому что твой Ромео не добился результатов. Я говорю не о мысли передачи и мысли приёме. Считывать простые мысли при помощи томографа умели ещё 1000 лет назад. Я говорю о секретности сообщений и о помехозащищённости канала передачи. С этим ведь проблема, а? Ромео надеялся её решить. Несмотря на долгое заключение в психушке Мика оставался оптимистом. Я даже позавидовал ему. Стоящая перед Ромео задача не казалась мне неразрешимой, но каждому, кто разбирается в технике, сразу стало бы понятно, решить её будет очень непросто, и всё-таки это был шанс. В отличие от болтунов в гостиной, этот грубиян с шекспировским именем действительно занимался реальным делом. Пожалуй, надо помочь ему, подумал я. Обойдусь без сопливых доносов из-за двери до моего слуха неприятный голос умельца. Ничего себе. Он и впрямь может считывать мысли. Ещё как могу. Проваливайте.